Все произошло внезапно. Постоянное присутствие богини, которое как шум близкого моря уже не воспринималось, вдруг исчезло. Стало пусто и одиноко. Галилео тут же начал предпринимать необходимые меры. В первую очередь надо было отыскать хранителей. Однако оказалось, что некто скрывающийся под личиной медведя... Уже начал с ручным питомцем, похожим на паука, собирать нужных людей, причем гораздо более эффективно, чем это сделал бы сам Макс, занявший место Искина корабля. Он решил просто наблюдать за происходящим с хранителями, готовый в любой момент ввязаться в драку, а сам занялся другими насущными проблемами. Основным его занятием в те часы было сдерживание разрушительных климатических изменений. По чести сказать, если бы не вмешательство Галилео, планета умерла бы за считанные минуты, лишившись поддержки Электры. Несколько раз он решал помочь друзьям на их пути к спасению планеты. Но стоило ему лишь составить план действий, как герои под руководством таинственного Мишки уже выпутывались из трудной ситуации. И вот на фоне всех этих событий пришло наконец решение. Ответ, намучивший его долгие тысячелетия вопрос. После победы над пришельцами оборудование с их станции генератора сняли и перенесли на планету. Через Артура, так как это был единственный человек, который общался с кораблем, Галилео получил практически неограниченный доступ к технологиям несостоявшихся захватчиков. Естественно, его интересовали в основном лишь те, что позволили пленить богиню. Использовав их он сумел собрать несколько образцов оружия, которое вполне сможет противостоять сущностям подобным электре.